Глава пятая. Струна страха. Орфа. Я едва узнаю наш замок. Он словно провалился в прошлое. Делегации, видимо, пребывали с рассвета. Разговоры и переклички, конское ржа, скрип колёс. Всё это я услышала ещё сквозь предутренний сон, но не проснулась. Видимо, моё тело накрепко вцепилось в шанс, наконец-то, впервые за несколько дней и ночей по-настоящему отоспаться. Без снов и даже почти без тревог. С тревогами, конечно, на краю сознания постоянно маячили мерзкие тени то дневных событий, то грядущей коронации, то чего-то еще, грязно неопределенного и жуткого. Но пробиться в мой крепкий сон все это не могло, только прошибало иногда ознобом или мелькало стремительными росчерками перед сомкнутыми веками. Я проснулась полная силы, почти полная надежды, а потом... Глянув в окно, вдруг увидела на пляже людей. Много разного возраста, по-разному одетых, но одинаково взбудораженных, и они испугали меня. Я внезапно вспомнила последние месяцы войны, когда толпы горожан раз за разом вливались в главные ворота замка и доходили до сада и топтали его, не добираясь лишь до моих укромных уголков у дальней стены. С пляжа они тоже кричали, зная, куда выходят покои правящей семьи. Эти крики были самыми гневными, самыми обидными. Я не заметила, что впилась в подоконник и подалась назад, а щеки загорелись. Как в детстве, когда мне было одновременно и страшно, что меня убьют, и жалко Лина, и стыдно за всех нас. Но, наконец, я выдохнула, пригляделась внимательнее и поняла, этим людям вообще не до меня. Они либо прогуливаются, либо сидят на песке, либо даже плавают, а одеты они. Действительно слишком по-разному, чтобы быть просто жителями Гергамуса. Это были наши соседи, гости. Желтолицая девчушка в красном кимоно бежала по кромке воды тащила за собой высоко в воздухе на верёвке олиповатого бумажного дракона. Компания аккуратных игобтян в мужских версиях платья Клео завтракала на расшитом священными кошками покрывали. Несколько физальцев, точно, в белом и блондины. В стороне тренировались, сбились на трезубцах. Были синие лица и жители Хиды, самой южной и лесистой страны континента. И темнокожие островитяне, все в алмазах и серебре. И гирийцы, чью принадлежность к дальним регионам выдавали то ярко-фиолетовые туники в россыпях звезд, то не по сезону теплые накидки на меху. Страх сменился недоумением, а потом я посмотрела на часы. «Десять!» «Боги, сколько я проспала!» Все дальнейшее я делала в спешке. Мылась, наряжалась, причесывалась. Я чудовищно злилась и на себя, и на «Боги» знают кого, кто мог бы меня разбудить. А действительно кто. Будь папа здоров, конечно, он бы растормошил меня вовремя. Будь жив Линн, о да, он бы, возможно, сжалился. Он не любил позориться перед иностранцами. Еще это мог бы быть Эвер, но мысли о нем я отбросила быстрее всего». Я надеялась, что Эвер тоже отсыпается. Я хотела этого, потому что накануне под вечер он совсем свалился с ног, и у него уже опухли синяки. Гости оказались на патрициях. Боги, хороните патрициев. В беспамятстве трех кошмарных дней я, как оказалось, не только написала все нужные приглашения, но и доверила Киру Мористеусу без нудел, связанных со встречей делегации и организацией мероприятий, Предоставила списки людей, блюд, напитков, приветственных даров, комнат с лучшими видами и условиями. Предложила примерный набор промежуточных развлечений и даже невероятно подробную программу на завтрашний. Завтрашний. Ритуал очищения, ох, тот самый, с углями и ядом. Когда по первым я пройдусь, Второй выпью, ну, а все будут наблюдать, угощаясь легкими закусками, непременно включающими креветки, клубнику и сыр. Не желая думать об этом, я пялилась на Кира Мористеуса козьими глазами, а он, как ни в чем не бывало, уважительно перечислял то, что я ему поручила, пояснила, подчеркнула, сосчитала. Периодически он добавлял. «Достойное уважение внимание к деталям, особенно учитывая ваше состояние, принцесса». Кир Мористео с его твёрдыми чертами лица, длинной треугольной бородкой, взглядом паука-людоеда и улыбкой добродушные лайки — один из самых умных папиных патрициев. Мягким он никогда не был, но мы поладили, когда в нём я нашла полную поддержку своему желанию примириться с физальцами. Может, всё дело было в его так и не прервавшейся даже в войну дружбе с королём Гринорисом? Может, в том, что даже метка у них была общая — Лира. Эти двое писали друг другу письма стихами. Так или иначе, теперь он получился гордостью и восторгом по поводу моих талантов правительницы, а мне искренне казалось, будто он повредился рассудком. Я не могла дать все те распоряжения и составить списки. В раздиравших меня снах я имя-то своё вспомнить не всегда могла, и хорошо, что ни разу не сходила под себя». Я более-менее помнила только, как писала и диктовала, если силы совсем оставляли приглашение. Ну и как царапало своё лицо, то во сне, чтобы проснуться, то наяву, чтобы не отключиться. Так или иначе, Кирмаристеус уверил меня, что этим днём, до вечернего дипломатического ужина, я могу распоряжаться, как вздумаю, готовиться без оглядок, ну а гостей займут. Кого-то свозят на морскую прогулку, кого-то поведут к мемориалу, кто-то захотел на охоту, а кто-то уже нашел досуг, нежесть на пляже и нюхай мои цветы. В конце концов, ко мне прибыли вечно занятые проблемами собственных земель люди, которые рады любому поводу отдохнуть и вовсе не горят желанием сразу вступать в новые игрища. Но меня здорово смущало, что я не приветствовала каждого по приезде, как неизменно делали и мама, и папа с Лином. С другой стороны, к ужину подтянутся последние. Поприветствую всех сразу. И плевать, пусть запомнят королеву Орфака, королеву, которая вечно дрыхнет. Или какое там слово любит скорфус? Да, точно, королева, которая вечно дрыхнет. Напоминает о том безумно красивом персонаже-недотроге принце-воине-поэте, уколовшимся чем- то волшебным веретеном и надолго уснувшим. На радость всем, кто днями и ночами мечтал хоть раз его поцеловать, и, кажется, не только. Кстати, одна из самых жутких гирийских или физальских сказок. Раз я так сплю, может усилить на это же охрану? Впрочем, куда еще? С появлением гостей ее стало больше еще вдвое, а покои отца просто наводнились медиками и солдатами. Его стерегут, и, надеюсь, гости не сделают из этого какие-то свои лишние выводы. Ведь в письмах я написала почти правду, что папа сильно пострадал на прогулке, и вряд ли с ними встретится. Меня позвали завтракать Клео и парни, прямо в их покоях на балконе. Дверь Эвера оказалась заперта, с утра его никто не видел, и я сделала вывод, что он, правда, заспался. Такое предположил Ирикус, хотя откуда ему знать. Уточнить я не смогла. Завтрак прошёл странно, ещё тревожнее, чем даже вчерашний обед после падения из окна. Лохматая Клио с красными, как у кролика, глазами почти не смеялась. Лицо Рикуса отекло, будто он очень мало спал, а Ордон... Ордон раз за разом забрасывал нам на тарелке такие куски еды, то хлеба, то сыра, то запечённой птицы, будто надеялся всех нас этими кусками убить. Мы разговаривали сквозь зубы, любые темы сразу увидали, и в конце концов я устала играть в душу компании. Может, все они встали не с той ноги. Может, переспав со вчерашним ужасом и, наконец, осознав его, передумали со мной дружить, по крайней мере, пока я не разберусь с монстрами и окнами. А может, просто чувствовали, что и во мне всё сильнее натягивается струна страха, с которой я уже еле-еле борюсь. Когда мы встали и вместе собрались вниз, Клео, как мне показалось, почти решилась что-то спросить. Парни отошли в соседнюю комнату. Она робко взяла меня за руку, заглянула в глаза, открыла рот, но замолчала. ардон вернулся. Тихо, прямо смотря ей в лицо, и явно не стесняясь меня, спросил. «Будешь с кем-то танцевать на завтрашнем обряде?» «Нет», — одними губами отозвалась она. ардон мрачно кивнул, И первым вышел в коридор, где тут же вступил в беседу с часовыми. Ладонь Клео выскользнула из моей и сжалась в кулак. И вот тогда я начала что-то понимать. Это я, я опять все испортила. То ли наш вчерашний разговор о Лине подслушали, то ли, открывшись мне, Клео решила открыться и друзьям. Боги! Потанцуй со мной, если я не сожгу все пятки. Как можно веселее разрешила я. Вообще, всё это глупость. Завтрашние танцы — это не то, что на обычных вечерах. Они не парные, гости, конечно, берутся выборочно за руки, но обычно танцуют толпой, формально пытаясь попасть в тот ритм, который им задаёт периха — танец оружием, начинаемый коронуемой особой, то есть мной. Я должна была танцевать в паре с отцом, но теперь буду одна, потому что король еле никто клевоо поблагодарила посмеялась но покачала головой ей сейчас явно не до танцев а едва взяв ее за руку сама я почувствовала между нашими ладонями небольшой латунный ключ спасибо и за это шепнули ее губы ключ от покоев лина она получила вчера после ужина и провела там где то полчаса я знаю это точно несколько раз Осторожно заглядывая в приоткрытую дверь, видела ее свернувшейся клубком у Лины на кровати. Она кивнула на вопрос, все ли в порядке, и мы спустились в сад. Физальцы сразу нашли свою делегацию, державшуюся настороженной кучкой, и отправились узнавать, как дома дела. Я увязалась для скованного приветствия, после чего, поняв, что мне не рады, сбежала якобы контролировать подготовку к вечеру. Какое-то время я, правда, наблюдала, как пруду выносят столы. Рядом готовили пространство для танцев и помост для музыкантов. Я предпочла бы тот чудесный папин любимый оркестр, играющий на стекле и воде. Но мои представления о ритуальности отличаются от общепринятых, да и вряд ли я сплясала бы периху «Танец силы и готовности к бою» под эти нежные переливы. Для неё действительно нужны дробные удары, буковых, «Барабанов» и «Устричных кастаньет», «Грозная песня раковин» и «Игривые переливы флейт». Поизображав надсмотрщика, я вернулась в цветущую часть сада к гостям, но по-прежнему не была нужна там. Клео, как ни в чём не бывало, ворковала со всеми этими одетыми в белое молодыми мужчинами, физальскими нобелями, одинаково белокурыми, одинаково небритыми, одинаково подтянутыми и одинаково красивыми. Она явно взяла себя в руки, словно старалась сиять за троих, и, надеюсь, вещала о том, как у нас хорошо. Увы, её собеседники не сияли, хотя и слушали с вниманием. Какое-то время, топчась в стороне, я разглядывала их и пыталась представить девять лет назад. Получалось легко, у всех мужчин были на лицах или руках шрамы, Походка и подергивание головы одного выдавали взрывную контузию. Он посмотрел прямо на меня и вроде даже улыбнулся. Я вернула улыбку, но скорее отвернулась, не понимая, чего во мне больше, горечи или страха. Нет, не нужно грызть себя, Эвер прав. Там в прошлом я мало кому и мало чем могла помочь. Зато за мной будущее. И плевать, плевать, что ни Гренорис, ни Арестес, даже принцесса, королева Лелэйя, Не приехали, хотя я им писала лично, вот этими тогда ещё трясущимися окровавленными руками. У них-то точно есть дела важнее. Я заставила себя отвлечься на беседы со всеми другими гостями, кто меня узнавал. Таких было не очень много. Я пренебрегла венцом почти, пренебрегла даже кольцами и только слины, разумно заменила на синее платье. Который раз вспомнила очередное своё уродство, обнаруженное вчера с Эвером, и поняла — что оно кстати. Не знаю, как среагировали бы гости, увидев мою исцарапанную рожу, поломанные ногти, следы одновременно удушья и поцелуев на шее и прочее. А так я, наверное, показалась хоть кому-то симпатичной, ну, разве только не выспавшейся и печальной. Понятно для любящей дочери, чей отец борется за жизнь. Про я опять говорила почти правду, понимая, что запутаюсь во лжи и вдобавок опасалась наткнуться на меченного весами. Да, у отца пять серьезных ран. Нет, никто не угрожал ему, или, по крайней мере, я не знаю. Да, преступников ищут. Да, у него есть шансы выжить. Нет, повидать его нельзя. Пока что. Но можно будет приехать в гости снова. Правда. А еще можно когда-нибудь позвать нас. Мы любим путешествия. Боги, как унизительно. Я будто побиралась. Сейчас уже нет сил общаться с гостями, да и число их поуменьшилось. Кого-то доконала жара, кто-то отправился за развлечениями, и всё же. Ощущение, будто я в далёком прошлом, накатывает каждый раз, когда я замечаю рядом чужих. Конечно, в последние годы в замке бывали гости. Гирия снова торговала с миром, папа постоянно увеличивал круг друзей и на каждый праздник кого-нибудь приглашал. И всё-таки... «Столько гостей и гостей разных приезжало, только когда я была маленькой, а мама нормальной и живой. После конфликта с Физалией нас посещали словно бы с опаской, редко с детьми, зато почти всегда с огромными отрядами. Я знаю это чувство, когда ждёшь подвоха от кого-то, кто находится рядом, но воспитание, расчёт или жалость не дают ни сказать об этом, ни отойти подальше». Его трудно скрыть, а определённо оно отвратительно ввяжет о себе, когда ты сам регулярно забываешь пригласить этого кого-то на значимое событие. Свадьбу, погребение, спортивное состязание, парад. Не хочу думать об этом, не хочу думать ни о чём. Остаётся только осторожно растить в голове надежду, что я стану той королевой, к которой будут ездить, которую будут звать на другой конец света, от которой не будут ждать убийств и сумасшествия. Ну, с последним я перегнула. Ладно, сумасшествия ждать будут. Как бы хорошо я не правила, и какой бы чудесной не казалось. Я же волшебница. И вдобавок мою репутацию подмачивает еще момент. То, что я коронуюсь одна. Правило позволяет мне искать достойного мужа еще четыре года, прежде чем на меня и Гирию посыплются болезни и неурожай Но проблема не в правилах. Не совсем в них. Просто я не представляю, сейчас уже совсем не представляю, за кого хотела бы замуж, кроме Эвера. Ну, разве что Скорфус бы, правда, превращался в человека. Боги, нет, это всё равно не то. И вчерашнее... Вчерашнее дало мне понять, что я не хочу даже развлечений и экспериментов, даже из человеческой версии моего кота. Нет-нет, ничего и никого, кроме... Я не замечаю, как обогнула пару башен, как последние голоса стихли, и как я оказалась в своём закутке. Я настолько ушла в себя, что узнаю его лишь по ландышевому запаху и тени. Глубоко вдыхаю, бегло оборачиваюсь, чтобы убедиться. Старые кипарисы надёжно спрятали меня от чужих глаз. Никто за мной не пошёл. Возможно, никто вообще не заметил, что я пропала. Особо интересным собеседником я не была. В основном произносила произвольном порядке. Как у вас дела? Нравятся ли вам ваши покои? Надеюсь, вы хорошо добрались. И я ужасно волнуюсь, но ваш приезд меня очень поддерживает. То-то, чувствую, во рту пересохло. Я попила бы даже из фонтана, но ближайший фонтан далеко. Ладно, все равно. Жара утомляет и меня. Скоро вернусь в комнаты и по пути попью в атриуме, как животное, всем на радость. Возможно, даже голову в голову воду. Пока же... Привет, мои цветочки, как вас много. И как же мне нравится ваш аромат, вы и мое убежище. Вы бы знали, сколь о многом мне напоминаете. Например, о том, как я впервые за омерзительный год почувствовала себя в безопасности. Жестоко. Это ведь было даже до встречи с Эвером. Это было в день после того, как не стала мамой. Я лежала на постели в своей комнате с плохо заживающим носом, и мне принесли целый букет вас, еще из леса. Я прятала среди вас лицо, плакала от горя и одновременно думала о том, что больше никто никого не тронет, никто никого, и я уже тогда поняла, отныне вы будете со мной. Перелом зарастет, и я почувствую ваш запах нормально. Все-таки хорошо, что меня никто не видит. Хорошо, ведь опустившееся было на колени, потянувшая к ландышам руки, я сама не замечаю, как падаю в траву. Просто падаю, почти ничком, утыкаюсь в душистые белые соцветия, чувствуя себе гистет в объятиях зируса. В голове предупреждающий искрит. Ландыши ядовиты, даже спать в одной комнате с их букетом не стоит, не говоря уже о том, чтобы ткнуться носом в цветочную гущу. Плевать, это лишь удобное оправдание, но ведь, возможно, послезавтра я умру. Могу я понюхать собственные цветы? Могу, конечно. И даже блеснуть парой печальных метафор о том, что ландыши останутся после меня, а то и сохранят мое дыхание. Я бы наверняка сделала это, будь рядом Эвер. Я уже заметила, с ним на меня находит просто удивительное вдохновение. Нет, не то чтобы вдохновение, не по демосу не по призванию, я не творец, мне вообще всё это не близко. Сидеть и что-то выписывать, вырисовывать. Я не думаю красивыми образами, куда чаще словами, которыми не делятся с приличными людьми». Такая сказка среди наших или игапских тоже была про девушку, которая выращивала самые прекрасные цветы в королевстве, но никак не могла найти ни мужа, ни друзей, потому что стоило ей заговорить, изо рта выпадали жуки и жабы. И всё же рядом с Эвером мир кажется мне красивее. Или просто лучше находятся слова. Мыча что-то самой мне непонятное, пригребают цветы ближе. Точно надеюсь их обнять, Хотя мелкие белые чешечки возмущённо стучат по коже, Норовя вынырнуть из-под рук. Ландыши хрупкие капризны. Я для них слишком грубая и вдобавок. Пора бы, наверное, спохватиться». Что, если кто-то все же придет? А я лежу вот так. Как и не лежу, даже пьяная. Головой вы... Что-то мягко пружинит об спину, а потом над духом знакомым урлычет. Эй, человечица, ты умерла или в тебе проснулась священная хитская корова? Когти все двадцать восемь проходятся по лопаткам. И неожиданно это почти блаженство. Еще неожиданнее острое чувство безвнятного имени, что-то между радостью, благодарностью и беспокойством. Та самая струна внутри меня снова звенит. Удивление! Вот что её дёрнуло. Скорфус всё топчется, наминая мне спину, урчит, а я не подаю признаков жизни, ну, кроме вялого мычания. Украдкой борюсь со спонтанной мыслью, которую могу объяснить разве что нервами. Он, он как-то избегал меня в эти два дня, нет? Мы говорили значительно меньше, чем обычно, утром и вчера, и сегодня его корзинка была уже пуста. Он и не поужинал с нами, и, ложась спать, я оставляла окно открытым, потому что он ещё не вернулся. А возвращался ли ночью? Или это я, правда, всё надумываю? Надеюсь, что так, с другой стороны. Я волшебница, и большая часть моих надумываний, особенно самых дурных, рано или поздно сбываются». Решившись, резко переворачиваюсь на спину, чтобы успеть поймать спорхнувшего с корпуса за бока и потянуть ближе. Передними лапами он упирается мне в грудь, наши взгляды встречаются, и буквально секунду я, кажется, вижу подтверждение своим опасениям. Но секунды мало. Желтый глаз знакомо загорается нахальством, потом сужается из корпуса, урча, втрое громче прежнего, лижет меня в нос шершавым, слишком длинным для кота языком. «Боги, фу!» Обиженно разжимаю руки, и он тут же довольно взмывает повыше. «Обидно, могу поспорить, если бы тебя лизнул двуногий!» — закатывается он. «Пошел ты!» — но щеки предательски заливает краска. Он все хохочет, хлопая крыльями и пикируя надо мной ехидный закопченной совой-переростком. Не вставая, пытаюсь поймать хоть кончик его хвоста, но хвост, как обычно, живет своей жизнью. Солнце бьет в глаза, на небе не облачко. Все вроде нормально? Обычно? Да, наверное, я просто себя накрутила. Если подумать насчет Скорфуса, я накрутила себя, еще когда он приболел после допроса. Может, я просто слишком дорожу, и мы слишком привыкла к его компании. Может, все так совпало, видя, сколько сложностей у меня то с физальцами, то с Эвером, Скорфус осознанно старается не оттягивать мое внимание на себя — «Может, иди сюда», — зову я снова, протянув руки, и на этот раз он сам усаживается мне на грудь. «Я соскучилась, знаешь?» «Не знаю, увидит ли он в словах намёк. Не знаю, не заявит ли, дразня меня, а я нет. Просто говорю, что думаю, напоминая самой себе о возможном обратном отчёте жизни». Улыбаюсь, почёсываю его за ухом и под подбородком, а другую руку подкладываю себе под голову. И справа, и слева белеют теперь соцветия ландышей, но их запах я замечать почти перестала. — Чем занималась? — спрашивает он, лениво лизнув лапу. — Подмазывалась ко всем этим нарядным недоразумениям. — Вроде того, — пожимаю плечами, — нет смысла это отрицать. Надеюсь, успешно, хотя с тобой в роли... Воротника вышло бы лучше. Все любят котов. Чем занимался ты? Летал? Откликается он неопределённым, задумчивым тоном. В целом, наверное, можно сказать, что вынюхивал всё, что воняет. И что нанюхал? Не так, чтобы мне нужны пояснения. Хоть бы новость о папе. Сильно перележавшую сырную голову в одном из подвалов кисло хохотнув сообщает он и задумчивость враз сменяется прежним ехидством человечица слушай следи повнималеннее за замковыми припасами а то у тебя все перемоутт без мора эй вот на эти претензии у меня ответ точно есть ухмыляюсь закладывая под голову и вторую руку вообще то не тебе ругать меня за неорганизованность я знаю что сделала пока лежала с кошмарами Я ухитрилась организовать все вот это, что ты видел. Полоска шерсти над его глазом приподнимается в недоумении, и я не без удовольствия опускаюсь в объяснение. Но прием гостей, то, что они расселись, то, что они поели, то, что их развлекают, и вечерний дипломатический... Я осекаюсь, заметив, как расплывается в ухмылке его рот. Что? Не успеваю спросить, глаз опять вспыхивает. Хвост ловко щелкает меня по носу, потом по лбу, и, наконец, Скорфус начинает по новой хохотать заливисто и громко. Пушистые бока и грудь раздуваются, голова дергается, а хвост теперь просто пляшет в воздухе. Не понимаю веселья, но что-то передумываю продолжать. Опять тщетно охочусь за этим хвостом, пока, наконец, он сам красиво не оплетает лапы. «Ты прямо помнишь?» — наконец уточняет Скорфус, вкрадчивым тоном склонив голову. «Как ты всё это планировал? Я отдавала приказания». Э -э -э -э. Возвожу взгляд к небу, потом снова обращаю его на морду. Она уже просто лучится язвительностью. «К чему ты ведёшь? Я плохо понимаю, я...» Скорфус наклоняется вплотную и насмешливо касается носом моего носа, обрывая на полуслове. Фыркает, когда фыркаю я, а потом начинает тихонько нараспев перечислять. Комнаты в восточном флигеле выходят на сад. Стоит поселить туда делегации из Итакоса и из Дикого Континента, если последнее почтит нас присутствием. Физальцам отведите лучшие покои с видом на море обязательно. Обязательно верните им те трофейные золотые трезубцы с амазонитами, что незаконно вывезла из Викимара королева Валато. Устроить охрану отца, любопытные наверняка будут, и, думаю, нужно срочно-срочно замачивать смокву в меду, чтобы испечь на первый дипломатический ужин тот пирог, которым так славится наша земля. Он делает довольно театральную паузу, в которой снова отстраняется, чтобы лизнуть лапу. Но мне больше не нужно ничего объяснять. Странно, что я не разинула рот, как жаба. Так это был ты? Я едва не подскакиваю. Остаюсь лежать только потому, что боюсь его спихнуть. Но голова кругом. Ты всё Сбиваюсь, запинаюсь. Мне за меня... Такое ощущение, что даже пялись на Эвера, я краснела меньше. Не говоря о фатальной разнице в ощущениях. Просто... просто в мозгах не укладывается. Не получается даже нервно смеяться. Нет, среди наших сказок есть даже такая про бедного пожа который остался единственным слугой свихнушей за королевы вроде то обещала съесть его за неделанную работу по дворцу когда она совсем проголодавшись, завалила его срочными поручениями вроде чистки дымохода выпекания хлеба и чтобы не платив паш позвала на помощь всех замковых мышей тараканов и сов но как минимум их было много и это сказка а я да нет конечно Смеясь, заверяет он, я снова чувствую прохладное прикосновение его носа. «Не поверишь, но у тебя скопилось тут немало друзей. Некоторые, правда, сидели под замком, зато некоторые...» Эвер тоже причастен к этому. Сержусь на себя, но уточнить это мне важно. Не только потому, что я, кажется, совсем пропала, всего-то за пару дней меня уже не спасти. Он как-то не удивился, когда я сказала, что коронация через... Да, конечно, и он тоже, с Скорпус задумчиво щурится. А ведь он тот у вас когда-то неплохо ориентировался, и его многие в целом слушаются даже сейчас. Ну а по многим-то общим вещам вроде... Чем дипломатический ужин отличается от простого ужина, тут, конечно, помогла принцесса Клео. И эти ее два — пирожок и ослик. Ослик. И все-таки Скорфус чудовищен. Никто и словом не обмолвился, решая все же, пока его не одергивать. Но если скажет такое при Рикусе, оторву не только хвост. Как-то не было поводов прихвастнуть. Скорфус снова распрямляется и быстро чешет ухо задней ногой. Надеюсь, никого на меня не стряхну. Все то падали из окон, то что-то еще. Спасибо. А выдыхаю я и снова пытаюсь притиснуть его к себе. На этот раз он не так, чтобы противиться. Даже не фырчит. Ох, Скорфус, я так тебя люблю. От слов он чуть вздрагивает, вздыхает и впивается когтями в мое плечо. Не больно, но заметно. А я не понимаю, что это значит. Отпусти, раздавишь, или все-таки я тоже? но вроде бы он не вырывается, даже не шевелится, а только немного помедлив, шутливо интересуется. Говоришь, это потому что боишься откинуться? Говорю, потому что говорю, разжимая хватку, давая ему отстраниться. Мы снова смотрим друг на друга. Хотя с чего бы мне врать, корпус Конечно, я ужасно боюсь. Боюсь, поняла это, общаясь с гостями. Боюсь. Нет, поняла намного раньше. Боюсь. И не потому, что не доверяю обещаниям Эвера. Скорее, потому что вижу, как много вещей уже никогда не станут прежними. И просто не понимаю, почему даже беды связали и, кажется мне, поправимее творящихся с ним. Это его измученность, его ведение, сны и приступы. Я ведь замечаю, что иногда становится с его лицом, с движениями. Он будто промерзает насквозь, его плечи сжимает, стоящее за спиной невидимое чудовище. Ему плохо, плохо, как бы он ни скрывал. И из его памяти никогда не сотрётся правда о том, кто, кроме него самого, в этом виновен. Вчера мы с Эвером... Впрочем, я сразу осекаюсь. Не потому, что Скорфус опять многозначительно играет бровью, Явно догадываясь о примерном продолжении, просто не подбираются слова, и я оставляю их себе. Неважно, лучше расскажи, а как он среагировал, узнав, что я решила перенести коронацию? «Никак», — Скорфус потягивается, все так же сидя на мне. Голос звучит буднично. Он ведь тоже боится за толстого короля. Он понимает, что тобой движет и каковы правила. он «А как думаешь, я умру?» «Обрываю, прежде чем осознала бы это». «Впору дать себе за трещину Таких вопросов я точно задавать не должна, но я малодушна. Надеюсь, ведь услышать что-то вроде «Ой, да, конечно, нет, у вас все отлично, раз вы уже целуетесь». Я готова даже к «О, а я видел, что было вчера, и думаю, все пройдет гладко». Я не верю в это сама, я знаю, кроме боли Эвера, Есть ещё моя неистребимая вина. Немалая, всё большая, пожалуй, часть меня считает, что он... он не должен меня прощать. Что на его месте я, привыкшая быть здоровой и полной сил, а плохие сны, видящая лишь под алой луной, вряд ли бы простила такое превращение в сломанную игрушку. Но ведь и эта часть тоже хочет жить, и чтобы выжил отец, и чтобы... Не начала разваливаться страна. Как и любая трусость, это наказывается. Скорфус слишком долго молчит. Уже по этому молчанию ответ можно угадать, а бесцветный тон добивает меня окончательно. Я не знаю, человечица, всё сложно, даже сложнее, чем ты можешь себе представить. «Он что-то говорил тебе?» Голос предательский падает, горло сжимается. «Да?» Я резко сажусь. Тут же охнув от колотья в висках, Скорфус спрыгивает в траву. Взгляда он не отводит, но вид все еще невеселый. Он снова медлит, точно что-то взвешивает. Я кусаю щеку. «Нет-нет, расслабься!» — наконец откликается он. «Двуногий не разговаривает со мной о чувствах, тем более к тебе. Да что там, он вообще не разговорчив. Просто...» — Скорфус прикрывает вдруг глаз — По морде пробегает что-то вроде судороги. Ясно, я безнадёжна. И отвратительно. Ох, человечица, отстань, не трави душу, молись и делай то, что должна. Молись и делай то, что должна. Типичный гирийский девиз. Горько улыбаюсь, киваю, начинаю массировать себе голову. Она всё-таки заныла из-за ландышей и зноя. Ничего, сейчас пройдёт. Знаешь, что убивает меня ещё сильнее Скорпус? молчав снова обращаюсь к нему я. Он, успевший завалиться на бок, вопросительно поднимает голову. «Эвер, если я все-таки погибну, он ведь будет винить себя, потому что вот в день, когда ты болел, а мы ходили к памятнику, он пообещал мне...» Скорфус роняет голову в траву снова. «Я замолкаю, сама не понимая, почему заикаюсь. «Тебя что, правда волнует еще и это?» После паузы спрашивает он с еще более странной интонацией, чем все прежние. «Почти с отчаянием». «Сейчас?» «Ну, что его окончательно накроет из-за твоей смерти?» «Накроет?» Срываю травинку, растирая в пальцах. «А, опять твои долбаные долбанные иномирные слова. Но да, я не хочу, чтобы он винил себя, если ты об этом, потому что наш замкнутый круг вины и обиды должен как-то разомкнуться». И поцелуев тут мало. «Круг», — повторяет он сквозь зубы и опять устала жмуриться. «Хорошо», — сказала, «да». Я благодарна ему за то, что дальше он снова замолкает, что не спрашивает «ты что, любишь его вот настолько?» И вообще не произносит слова «любовь», не шутливо «несерьезно». К этому слову, ну... В том самом смысле, не до конца готова я сама. Точнее, не могу разрешить его себе и не уверена, что смогу. Да, я уже даже жалею, что сказала «люблю» Скорфусу. Разве этим словом я не обязала его к чему-то? Спасать меня до конца дней моих. Опустившись на бок, тяну руку, чтобы почесать Скорфусу живот, потом подбородок и ухо. Он почти не реагирует, хотя обычно просто растекается от этого. Струна внутри снова дрожит, но я старательно игнорирую её и как можно бодрее спрашиваю. «Ну что, позаботишься о них обо всех, если завтра не досчитаешься меня?» Он медленно открывает глаз, но молчит в этот раз совсем недолго. «Я лишь кот!» Патона, ну, похоже, скорее на тебе конец. Приходится сглотнуть очередной ком. «Выбери кого-то понадёжнее, пока не поздно». «Ну, я не знаю, как поступит после моей смерти Клио». Глажу его по затылку, но он не урчит. Может, чувствует, что пальцы дрожат. Скорее всего, сбежит, как и все остальные гости. Опять запинаюсь, ощущаю себя утопающей, вцепившейся непонятно во что. «Ну, у тебя ведь останутся еще Эвер на какое-то время и Патриции, особенно Кир Мористеус». Удивительно, как теперь сложно выталкивать слова из горла, но я должна, должна показать, что я в порядке и вовсе не в шаге а от предательских слёз. Кирмористеос всегда мне нравился. Почти уверена, что отец назначил его одним из преемников. Он вообще славный и... «Человечица!» Мотнувшийся хвост резко прикрывает мне рот. Взгляд с корпуса обжигает чем угодно, но не весельем. «Замолчи и выключи этот ужас в глазах, пожалуйста!» Он дергает ухом, послушно не продолжаю, вздохнув, убираю руку, но мы так и лежим лицом к лицу, смотря друг на друга. Что-то не так. К моей шее, ушам, щекам опять приливает краска. Я ведь только сейчас понимаю, как всё звучало и что Скорфус может чувствовать. Я так пекусь об Эвере, который вообще-то... Может, даже и выдохнет немного после моей смерти. Ну, та его ожесточённая часть, которая всё ещё считает такой исход справедливым. А что почувствует корпус, у которого нет ожесточённой части, который был рядом все эти четыре года, который помогает мне сверх всякой меры, с которым у нас планировалось общее будущее? А хочешь, и кто тянет меня за язык, но несколько безумных мгновений, это, кажется, очень хорошей идеей, я оставлю указ по которому власть перейдёт к тебе, хотя бы соправительство. Мысль б ей нет простотой, прозрачности, соблазном сбросить хоть один груз и, возможно, спасти папу. Я подаюсь ближе, пристально следя за его непроницаемой мордой. Ну, почему бы нет? У тебя есть мозги. А буги вообще-то нигде не прописали, что только люди... Не удаётся закончить. На этот раз хвост быстро бьёт меня по щеке, легонько, но болезненно. И я послушно смолкаю, поняв смысл этого удара и устудившись еще больше. «Я... Я что?» «Так, очнись!» И все-таки Скорфус к моему облегчению наконец снова улыбается. «Я на это не подписывался, королевский кот, да. Король нет. Не говоря уже о том, что я не собираюсь жениться и заводить потомство, а без этого в вашем деле никак». Он тихо вздыхает и щурится. «Хм, не Подневить я, что творится с твоей крышей, а я даже решил бы, что ты издеваешься. С крышей? От горечи в его тоне мне и самой как-то горько. Неважно. Одним плавным перетекающим движением он садится, вторым раскрывает крылья. Надоело, ясно, а я тоже нехотя сажусь и заставляю себя встретить его взгляд. Я боюсь всего, что могу услышать, боюсь всего, что только что... «Заявила, боюсь, этой новой, унылой и еще более неадекватной, чем прежняя себя. Что со мной? Может, боги предупреждают, чтобы я даже не пробовала подходить к трону? Лишают последних мозгов? Но что тогда мне делать? Кому его отдавать? Кому, если даже мой кот, мой долбаный кот с амбициями башенного размера?» «Слушай, человечица!» «Может, Скорфус что-то читает в моем взгляде?» Улыбается он уже теплее, и я тоже растягиваю дрожащие губы. «Выше нос, ну! И давай без опрометчивых выходок, в том числе с преемниками. Возможно...» — он переводит взгляд на ландыши, трогает лапой ближней, наблюдает, как цветки тихо качаются. «Есть способ немного повлиять на правила безгрешности, точнее подстраховаться, но я должен подумать...» Я потянувшееся было его погладить, замираю. Он больше не смотрит на меня и кажется скорее растерянным, чем воодушевлённым. Крылья и хвост подрагивают, не похоже, что он собирается что-то объяснять. Может, ему пока и нечего, а может, он боится, вдруг я опять отвечу какой-нибудь несусветной глупостью. Но я не могу просто сделать вид, будто ничего не слышала. «Я слышала» и вся сжимаюсь внутри, но я запрещаю себе даже тень надежды, ведь обмануть богов — это не то, что обмануть законников. Вряд ли его план, правда, план. Так, кажется, я даже затаила дыхание. Что требуется от меня? Выпить вдвое больше яда, лечь на угли? Он все-таки поворачивает ко мне голову, и клыки снова взблескивают двухмылки мылки, которая, впрочем, почти тут же гаснет. «Нет, ничего нового, от тебя не требуется ничего, кроме ясной головы и понимания, что ты заслуживаешь право на жизнь. От твоего двуногого, впрочем, тоже...» Скорфос шумно вздыхает и вдруг смеется сухо и фальшиво. «Ну вы, вы смертные такие замороченные, такие душные, такие самоеды!» Слово он будто выплевывает с невеселой, почти пугающей улыбкой, а потом резко черные молнии взмывает в воздух. «Что с вами делать?» Его едва слышно. «Почему тогда это так похоже на вопль отчаяния?» Я, начиная вставать, дурное предчувствие, сменившееся было почти смирением, снова выпускает самые ядовитые побеги. Я не хочу с ним ссориться, потому что он прав. «Скорфус, я стараюсь как могу, правда, прости!» Несколько мгновений он молча качается перед моими глазами, Я надеюсь, что он ответит. Я все больше убеждаюсь, что этого не будет и что я не надумала. Он избегал меня в эти два дня, а может, начал раньше. Не просто так. Сглатывая, я протягиваю руку, но он отлетает подальше, и прежде чем я была сломалась, прежде чем запросила бы пощады и прямоты, как ни в чем не бывало, подмигивает. Его глаз кажется ярче солнца. «Ладно, бывай, все путем». «Встретимся в обед, хвост трубой!» И он улетает, прежде чем я бы хоть пошевелилась. Против солнца не получается даже проследить, где именно он пропадает, за какой из крыш. По пути назад в обитаемую часть сада я еле передвигаю ногами и уже не забочусь об улыбках. Немногие гости провожают меня взглядами, но, пожалуй, пусть думают, что хотят. Я занята. Я пытаюсь понять, что, что ради всех богов сделало не так, если Скорфус... Скорфус, даже не получается оформить во что-то внятное внутренний крик. Скорфус что? Обиделся? Разочаровался во мне? А может, заревновал, привыкнув, что кроме него у меня никого нет? Но когда он рядом, он вроде ведёт... Вёл себя. До сегодняшнего дня обычно. Просто он рядом всё меньше. Я даже не помню, когда в последний раз слышала его нежное душнило в свой адрес. Думая, миную сад, почти незаметно для себя... В атриуме, где в креслах сидят некоторые гости, вспоминая что хотела попить, и подхожу к фонтану, зачерпнутая вода солоновато, скривившись, просто взбрызгиваю лицо, и, всё, не выныривая, из уныния, иду к лестнице. Поднимаясь, бегло оборачиваюсь. С удивлением понимаю, меня жутко раздражают наши парадные портреты. В конце концов, зачем они? Им самое место вдоль лестницы, среди других Или в каких-нибудь залах. Хотя, если уж оставлять натюрморт, заменяющий маму, точно нужно убрать. Может, повесить хотя бы портрет с корпуса, Почему нет? Это точно кого-то впечатлит. Пока что этот труп кабана, соседствующий с нашими лицами, выглядит чудовищно. Я спотыкаюсь и чуть не падаю, похоже, путаюсь уже в собственных ногах. Вздохнув, отворачиваюсь, перехожу на бег. давая взбодрись, Орфа!» «Скоро обедать, если постараешься, ты ещё успеешь принять прохладный душ и переодеться во что-нибудь более лёгкое и красивое, и разбудить Эвера». «Хэм, а почему не переставить некоторые пункты местами? Бежать сразу становится легче». «В нашем коридоре всё ещё полно целлеров, и у ближайшей пары я спрашиваю, видели ли они моего гасителя». Солдаты качают головами и, расспросив их на расплывчатую тему каких-нибудь недоразумений и неприятностей на этаже из-за папы, я иду дальше, к двери Эйвера, пока еще плотно затворенной. Нет, запертой. Ручку я тяну впустую, убедившись в этом, осторожно стучу в створку. Тоже надо было действовать в обратном порядке, ну ладно. На второй или третий стук я слышу с той стороны стон, а затем сонное. «Да...» — звучит почти страдальчески. «Эвер?» Прокашливаюсь, зову чуть громче, отгоняя внезапную нежную дрожь. Глупая часть меня просто не может дольше ждать встречи. «Эвер, привет! Ты там как? Тоже проспал?» Судя по недолгой тишине, он какое-то время возится, выискивая часы и пытаясь разобраться в стрелках. Усмехаюсь про себя, с просонок это всем даётся с трудом. Наконец, то ли у него получается, то ли он все понимает по солнцу, но до моих ушей доносится по-прежнему страдальческое. «Ходи, можешь открыть дверь, как ты умеешь?» «То есть волшебством. То есть он не в силах встать?» «Соня зато хочет видеть меня. Я сосредотачиваюсь, шевелю правым запястьем и быстро слышу сухой лязг отъезжающего засова. Теперь ручка поддается, и я ныряю внутрь, скорее прикрыв дверь за собой». Не сомневаюсь, целеры наблюдали за мной с любопытством, ну надеюсь, хотя бы не подойдут ближе погреть уши. А, впрочем, мы с Эвером не собираемся заниматься чем-либо предосудительным. Не собираемся же? Нет, нет, некогда, и я не так, чтобы в настроении. В комнате прохладно, намного прохладнее, чем в коридоре, хотя все тот же зной должен бы сочиться сквозь открытое окно. В ярком дневном свете эйвер лежит наполовину, спрятав лицо в подушку, и наблюдает за мной из-за пула опущенных ресниц. Беспорядок на его голове, смявшаяся рубашка, эта общая растерянность, плавно перерастающая в искреннее беспокойство, заставляет меня расплыться в улыбке. Даже тревоги из-за скорфуса немного отступают. «Сколько я проспал?» — хрипловато спрашивает Эвер, то же, что спрашивала в пустоту я, едва продрав глаза. «Боги, да как я мог?» Пора обедать. Слегка пожав плечами, иду к нему и, убедившись, что он не против, присаживаюсь на край кровати. Борюсь с желанием провести по его спине, запустив руку под рубашку. Мы уже начали волноваться, как ты там, Рикус, еще что-то такое сказал? На последней фразе Эвер поднимается на локте, встряхивает головой и я осекаюсь. Замечаю кое-что довольно странное. Его белая рубашка. Судя по синей волнистой вышивке на вороте, она повседневная, это не одежда для сна. Да и ткань грубовата. Хмурюсь. И что тебе сказал Рикус? Тон Эвера из сонно-бесцветного мгновенно становится настороженным. Да, что-то не то. Что ты, скорее всего, будешь долго спать? Пытаюсь припомнить подробности. Да, как-то так. Колеблюсь, пытаясь подступиться к тому, что меня не касается, и, наконец, все же подступаюсь максимально дурацки. Так я ревную, а ну рассказывай, чем ты занимался в ночи. Или вы вместе занимались? Я надеюсь, что он смутится, отобьет мою атаку шуткой, в общем, среагирует как-то так, чтобы у меня не прибавилось желания провалиться сквозь землю. Увы, не улыбаясь, он некоторое время просто смотрит на меня, потом садится, отводит назад волосы, и я замечаю еще пару неприятных деталей. Синяк на скуле словно от удара кулаком. Такой же на запястье, будто его кто-то с силой хватал. Да и гематомы на ребрах заметно потемнели со вчерашнего дня. Это ещё что? Запинаюсь, облизываю губы и начинаю лихорадочно озираться. В ванной комнате, мазь или где? Эвер, что произошло? У меня были кошмары, ничего нового. Лаконично отзывается он, свешивая ноги на пол и начиная стаскивать мятую рубашку. Морщится от боли, я решаюсь помочь. «Не беспокойся, я сейчас всё смажу, это ерунда». «При тут кошмары?» Я осторожно беру его за руку, всё больше убеждаясь, тёмный след вокруг запястья от чьих-то пальцев. «Сильных пальцев. Я бы поверила, что ты ушиб лицо, свалившись с кровати, но...» «Мы тренировались с Силфокеоном», вздохнув нехотя, сообщает Эвер. «Вооружейный. И он несколько увлёкся, похоже, впал в раш берсерка, но всё обошлось». Опять он, сама не замечая, как сжимаю кулак, а зубы стискиваю до скрежета. С таким бы рвением он следил за солдатами, хотя он, наверное, и следит. Вон, как их стало много. Постойте, из старших целлеров я сегодня видела только Корифира, его помощника. Он расставлял последние посты, когда я проснулась, и он сказал, что начальнику не здоровится. Но я, конечно, не придала этому значения, решив, что Элфакеон переел любимых медий или, учитывая все, чему он подверг Клио и парней, не хочет лишний раз показываться физальской делегации, или наносит вечерний макияж с утра пораньше, чтоб ему... Я его убью, — сетую я, грустно переплетая пальцы с пальцами мейвера Просто в голове не укладывается. Как? Как можно было так с ним поступить? Вроде факеон его даже в каком-то смысле любил, как минимум всегда уважал и жалел. Он примирительно улыбается, не отнимая руки и заглядывая вдруг мне в глаза, как в детстве совсем. Да, это одна из тех улыбок, после которых маленькая я не могла больше рвать, метать и сшибать с деревьев апельсины. Но я уже взрослая и не понимаю, стоит ли верить ей. Так же он ведь улыбался в день, когда стал монстром, прежде чем уйти гулять на побережье. Не беспокойся, зато я добыл себе новую перчатку. Он кивает на стол, медлит и все же прибавляет. «В случае чего хотя бы попытаюсь защитить тебя?» «Защитить меня?» Я остро вспоминаю наш вчерашний разговор, вспоминаю его погасший взгляд и поскорее улыбаюсь. Не знаю, нет, дело не в том, что я не верю в способность Эвера это сделать. Верю еще как. Другой вопрос. Как бы нам, если падение из окна действительно имеет причину, не пришлось столкнуться с чем-то, от чего не помогут ни его когти, ни Финни, ни моё волшебство, а всё равно, всё равно это удивительно приятно слышать. Знаешь, я очень ценю, что кто-то хочет это сделать. Отзываюсь я и, сама того почти не осознав, опускаю голову ему на плечо. Спасибо. Только бы не отстранился. Нет. Прикрываю глаза, вслушиваясь в саму себя, чуть крепче стискиваю пальцы и после некоторого промедления всё же спрашиваю. «Что тебе снилось?» чудовище и мертвецы». Слова простые и отрывистые заставляют озноб пробежать по позвоночнику, пусть я примерно их и ожидала. Я очень устал. Слова Скорфуса оживают в памяти. Услышь он тон этого «я устал», наверное, повторил бы то, что и сказал среди ландышей, что всё сложно, чудовищно, что до ясного ума, способного на настоящее прощение, в которое поверит тигрозубый Арфемис, далеко — И, что может, ужаснее всего, никакой вины эйвера в этом нет. Ему нужно не понять, что жизнью я исправлю больше, чем гибелью. Он это прекрасно знает. Ему нужно просто выздороветь и отдохнуть. Прости, в слове нет смысла, но оно срывается с губ самой я почти готова отнять руку. Не надо. Его пальцы нежно сжимаются. Однажды это закончится, всё заканчивается. Однажды это закончится. Не знаю почему, но и эти слова заставляют оцепенеть, похолодеть. Впрочем, знаю. Просто я уверена, они заклятия, они молитва, они с ним с детства. Может, он еще мальчишкой повторял их на корабле хозяина под его поцелуями и всем, что их сопровождало. Наверняка повторял и позже в темных пещерах, глядя, как убивает и пожирает людей монстр. И он был прав. Всё заканчивалось, просто слишком поздно. Так будет и в этот раз? Тебе станет легче, если я умру. Это не вопрос и не обещание. Скорее попытка ещё с одного угла заглянуть в туманную пропасть. Найти повод для радости. Теперь цепенеет он, и я слышу хруст пальцев. Моих его? Нет, конечно, он говорит твёрдо-быстро, так что хоть немного, но теплеют ледяные тиски на моём сердце. Нет, но я... Я боюсь, мне не нужно этого слышать. И этот тон даже хуже звенящей ненависти в «я устал». Столько отчаяния и нежности. Подняв голову, повернувшись, я целую его в щеку и обнимаю второй рукой за шею. Он возвращает объятия, и так мы сидим какое-то время, пока Бриз из окна не ерошит наши волосы, и я не замечаю, что кожа Эвера покрылась мурашками. и отстраняюсь. Осторожно расцепляю пальцы и отвожу ему волосы за ухо, снова разглядывая синяк. Помочь с ушибами. Я бы с удовольствием прикоснулась к нему пару лишних раз. Но он качает головой. В принципе, понимаю, каждому из нас после пробуждения нужно время наедине с собой. И даже жаркие игры в медика его не заменят. Ладно, тогда приводи себя в порядок и заходи за мной. Поедим в саду, там уже стало потише. Если ты, конечно, хочешь с нами... да Мигом выпаливает он, колеблется, словно думая что-то добавить, но сжимает губы. «Сейчас приду. И спасибо, что разбудила. Уверен, у тебя и без меня было полно дел». Запоздало понимаю, что это у меня есть причина его благодарить. Это ведь они со Скорфосом позаботились о том, чтобы дела и гости не свалились мне на голову. Но Эвер явно не собирается признаваться, что приложил к этому руку. Может, считает это ерундой, может, ему просто не до благодарности от меня или от кого-либо еще, скорее всего. Когда у тебя проблемы со сном, многие вещи теряют ценность. Лучше позаботиться о том, чтобы на столе хоть были крепкий кофе и его любимая желтая малина, и вроде я это сделала. Не волнуйся, я уже все знаю о доброте замковых мышей и прочих обитателей. Тихо говорю я, встаю и, махнув ему, иду к двери. Распахиваю ее резко, нацеленная кого-нибудь поймать с поличным, но целлеров либо рассморила жара, либо им просто все равно, чем я занималась. Они стоят в стороне, ближе к окну, явно надеясь, что оттуда повеет ветерком. Лица блестят, один из мужчин дышит ртом, и невольно я прислушиваюсь к собственным ощущениям. Действительно, чересчур душно, особенно после комнаты Эвера. Там холод, этот холод я бы даже назвала пещерным. впрочем, «Вы в порядке?» — осторожно спрашиваю я солдата, дышащего ртом, и он кивает, торопливо вытянувшись в струнку, а потом еще благодарит меня за заботу. «Сходите, попейте воды, вид у вас замученный». В дальнем закутке каждого этажа у нас тоже есть фонтанчики. Они такие большие и красивые, как лебеди в атриуме, но приятные и чистые. Солдат благодарит меня еще раз и кивнув товарищу направляется в нужную сторону. Я иду в свою, открываю дверь и почти вваливаюсь в покое. Уф, очень странно. Нет, дело явно не в расположении окон. У меня тоже никакое вера у меня жарко. Я чувствую эту омерзительную солёную клейкость на лбу. Волосы наверняка ею пропитываются, сейчас станут сальными, некрасивыми. Нет, мыть их мне только завтра. Быстро запускаю в пряди руку, откидываю их и запираю дверь, поворачиваюсь, чтобы хоть понять, открыто ли у меня окно, но замираю, так и не добравшись до него взглядом. «Это? Это? В комнате чужая вещь. Стоит на моей тумбе, блестя стеклом. Солнце легко пробирается под него, играет на зелёной подушке мха и бархатик крупных чёрных лепестков. Высокая широкая банка, у нас такие называют флорариумами. Знакомая, хорошо забытая. Цветок изменился за годы, что я его не видела. Подрос, раздался вширь, листья стали месистее, но спутать его ни с чем нельзя». Мамина орхидея — единственная ее вещь, которую отец забрал к себе в кабинет. Как она сюда попала?»